Здесь знали лучше, чем в Штатах, не говоря уже о Европе. Мы бурлящи-котелча, наша литература, являющаяся выразителем идей, чревата манифестом. И этот манифест очень не понравится на севере. Не сердитесь, что я это говорю вам, гринго. Границы не могут охранить ту или иную традицию, особенно в наше время. Армия, которую мы содержим... Уже не в силах сдержать чье бы то ни было нашествие в Кордильерах или в Сельве-Параны. Сама история так распорядилась. Армия охраняет не страну с ее традициями, а президентский дворец Ча. Видимо, ваша литература стоит перед важнейшей задачей. Понять новую суть времени, заметил Штирлиц, за последние 20 лет...